Глава девятая А! -а, -а закричав, просыпаюсь. Открыв глаза, испуганно оглядываясь по сторонам, пытаясь понять, что происходит и где я. Все нормально, я в номере раны, спал. Ничего страшного не произошло. Пытаюсь успокоиться и унять бьющееся, как сумасшедшее сердце. Опять эта ерунда со мной произошла. Как же раздражает! Снова приснился кошмар. Раздался тихий голос Ране, а сама она меня крепко обняла и положила голову мне на грудь. Сразу стало спокойнее. «Да», — отвечаю, тяжело вздохнув. «Как же это уже надоело. Началось дней пять назад. Вначале снилось, словно просто что-то неприятное. Просыпался разбитый с плохим настроением. Но спустя всего лишь два дня это переросло в какие-то кошмары, терзающие меня по ночам и не дающие нормально выспаться. Уже временами я даже боюсь засыпать. И ведь еще какая ерунда. Кошмар может присниться один раз за ночь, а может гораздо больше. от чего это зависит, непонятно и предугадать невозможно. И главное, я вообще не помню, что мне снится. Все как-то смутно. Темнота, какой-то силуэт. Вроде бы каждый раз примерно одно и то же, и каждый раз это кошмар. С каждой новой ночью они становятся все менее размытыми. Казалось бы, наоборот, это хорошо. Смогу в конце концов узнать, что же мне такое снится. Однако страх во время таких снов становится все сильнее и сильнее. И даже как-то страшно представить, каким он станет, когда сон, наконец, обретет четкость». Я умру от испуга, не выдержав. Не хотелось бы. Уже и к целителю обращался, чтобы он посмотрел меня. Может, кошмар из-за каких-то проблем со здоровьем? А это тоже ненормально. Уже и к целителю обращался, чтобы он посмотрел меня. Может, кошмары из-за каких-то проблем со здоровьем? А то это же ненормально. Меня раньше почти никогда не мучили кошмары. Может, только в самом начале моей службы констеблем, когда впервые видел что-то очень впечатляющее и ужасное. Но потом это как-то все само по себе сошло на нет, и последние годы даже и близко ничего подобного не было. Пришлось даже ради этого ненадолго вернуться в столицу. И повезло, что там все еще находился целитель, который знает об изменениях в моей энергосистеме. Но он осмотрел меня и сказал, что со мной все в порядке, насколько это можно сказать про меня. И никаких проблем он не видит. Почему меня терзают кошмары, он без понятия. Пришлось уйти от него, так ничего не добившись. А ночью, в тот день, меня снова мучили кошмары. Тогда Раны решила попробовать мне помочь. Наложила на ночь на меня какую-то хитрую магическую защиту из своего магического арсенала, Вдруг это какое-то внешнее воздействие. И ничего. Не помогло. Я уже даже пробовал спать с активированным магическим доспехом. И с доспехом, и защитой раны Безрезультатно. Ничего не помогает. Успокоившись, закрываю глаза и пытаюсь заново уснуть. За окном еще темно. Так что нужно постараться еще поспать. Вдруг повезет, и это был единственный кошмар за ночь. Дыхание девушки, доносящейся с моей груди, убаюкивает. Может, даже и получится поспать еще. Если бы не рано, то мне пришлось бы гораздо тяжелее. Она всячески поддерживает меня и пытается помочь. Не удержавшись, глажу ее по голове и улыбаюсь. Она хороший человек. Мне давно ни с кем так не было хорошо. Впрочем, а когда у меня в последний раз были с кем-то отношения... Дольше пары ночей. Давно, очень давно. Служба констеблем совсем не располагает к этому. Особенно, если это свободный констебль. Самое большее, что возможно в таких условиях, — короткие интрижки. Может и глупо, но, похоже, я в самом деле влюбился в Ране. Эти чувства по отношению к ней, терзающие меня, не знаю, чем их еще можно назвать, и как же это не вовремя. Тут такое творится, а я... С другой стороны, а когда, если не сейчас? Ведь потом банально может и не быть. Проваливаюсь сон незаметно. На этот раз никаких кошмаров. Просто краткий миг тьмы, и я, сонный, открыл глаза, разбуженный шевелением рядом с собой. Повернув голову, вижу, что Ране проснулась и села на кровати, подтягиваясь. На улице уже светло, и в самом деле пора вставать дела не ждут. Но не так быстро. Улыбнувшись, хватаю девушку за плечи и утаскиваю обратно под одеяло, крепко целуя ее. Минут пять мы немного подурачились и стали вставать. Быстро привели себя в порядок после ночи, снарядились позавтракали и разошлись по своим делам. Паладин отправилась в отделение стражи. Сегодня вроде как должен прибыть обещанный отряд бойцов из ее ордена. Во всяком случае, с ней вчера связались и сказали, что тот выдвинулся к нам и должен скоро прибыть. Во всяком случае, с ней вчера связались и сказали, что тот выдвинулся к нам и должен скоро прибыть. Девушка же должна их встретить, разместить и обеспечить всем нужным, для чего и не помешает помощь капитана-стражи. «Я же, я иду в ратушу». Работа бургомистром оказалась то еще морокой, и время пожирает только так. Вроде бы и решаю дела, но меньше их как-то не становится. Постоянно появляются все какие-то новые проблемы, которые, по-хорошему, нужно решать мне, а не сбрасывать на подчиненных. Вот и приходится минимум по полдня проводить в ратуше, старательно вникая во все. С момента первого совещания, устроенного мной, прошла уже целая неделя. С тех пор мы каждый день проводим их, обсуждая какие-то текущие вопросы. И если в первые дни начальники управления пусть и перестали, так уж сильно бояться меня. Но все равно опасались. То теперь мы полностью сработались. Никакого недопонимания. За это время произошло так-то немало всего. Прошедшую неделю никак нельзя назвать спокойной. Прибыла армейская часть. Неделю назад то была и в самом деле она и никто не решил на город напасть, пользуясь случаем. И разместить пять тысяч человек оказалось не самой простой задачей, тем более так, чтобы они были недалеко от прорыва и могли оперативно добраться до него. Но мы справились. Не пришлось оставлять их за пределами города. Военные были обеспечены всем нужным, заняли стену окружающие кварталы Крайнеров и начали укрепляться на ней, практически полностью перестраивая ее под свои нужды. Они усилили ее, вмонтировали какие-то магические артефакты, установили на нее магические орудия, метатели, стреляющие специальными магическими сферами, взрывающимися при столкновении с целью. И работы на стене до сих пор идут. Также мы уже наполовину завершили строительство второй, запасной стены. Она попроще, чем первая, и строится далеко не по всем правилам фортификации, но лучше у нас будет хоть такая, чем вообще никакой. Высотой она получается метров шесть и толщиной всего лишь метр. Кольцом окружает нужную территорию и по длине гораздо больше, чем первая. И ресурсов на нее уходит просто уйма. Мало того, что такая грандиозная стройка удовольствий не из дешевых, и на нее нужна просто куча ресурсов, чтобы стена получилась приемлемого качества и хотя бы сама по себе не развалилась в неподходящий момент. Так у нас еще и спешка, что серьезно повышает затраты. В строительстве участвуют как маги, так и обычные люди. Кроме новой стены, на пространстве между стенами, откуда были принудительно выселены оставшиеся горожане, Готовим различные укрепленные позиции для обороны, чтобы, если вдруг что, выиграть время. Подготовка идет полным ходом, а деньги в казне Фаргина тают ужасающими темпами. Недавно еще я думал, что их там много. Сейчас переменил свое мнение. Нужно больше золота. Из-за того, что военные заняли стену, нужды в бандитах для ее обороны пока больше не было. Совсем справлялись солдаты. Теперь, наконец-то, у нас было достаточно людей для защиты стены. Но просто уходить бандиты отказались, как и покидать город. Уперлись и все. Говорят, что будут защищать его и уходить им некуда. Вот же упертые. Пришлось придумывать, как загрузить их, чтобы не бездельничали и не скучали. В итоге было решено привлечь их к обустройству позиций между стенами, и если твари прорвутся за первую стену, именно они встретят их. Договорились, что сотня человек будет постоянно там дежурить на случай, если твари совсем уж внезапно пробьются, а остальные смогут быстро добраться туда после объявления общегородской тревоги. В общем-то, на удивление, несмотря на возникающие моменты, каких-то серьезных проблем с ними по-прежнему не было. Трактирщик и аристократ держат их под жестким контролем. И похоже, если Фарген устоит и мы справимся, в городе останется только две банды. Кроме армейцев, в Фарген три дня назад наконец-то прибыли долгожданные спецы по грани, группа из пяти магов. Их быстро разместили, и они сразу же приступили к своей работе, изучая прорыв грани и думая, как его закрыть. Увы, готового способа, как это сделать, у них не было. В целом, как ни странно, жизнь в городе вошла в относительно спокойное русло. Конечно, твари пытаются прорываться, но их пока успешно сдерживают военные. Обычное зверье вортала, они чуть ли не буквально размазывают, сколько бы того ни было. Никаких проблем с ними. А вот с таурами и их магами немного посложнее, но тоже пока успешно справлялись. Враг еще ни разу не дошел до стены. С ним разбирались раньше. Хотя, нужно заметить, судя по доходящим до меня отчетам, серьезные силы к нам больше и не заглядывали пока. Не сравнить с тем, что было в первый день. И кто-то новый к нам пока тоже не заходил погреться в огне магических заклинаний. Касательно же самого Фаргина, жизнь в нем за эту неделю изменилась — Все мои решения, направленные на тотальный контроль над ним, начали реализовываться. Кому-то это не понравилось, и их никто не держал, они могли спокойно покинуть город. Только вот забавный факт, возмущался много кто, а город покинули единицы. Те, кто не уехал в первые дни, так и остались тут, несмотря на все их возмущения и недовольство проводимой мною политикой. Странные люди. Прорыв грани их не пугает, твари тоже, постоянные бои на территории Крайнеров, теперь еще и ряд непопулярных решений, принятых мной, ничто не способно их заставить уехать отсюда. И если с простыми горожанами все понятно, они немного побухтели и успокоились, приняв новую реальность, то с богачами все сложнее. Мне с ними встречу организовали, как и говорили, получилось лишь на следующий день, но это ладно. Они пришли ко мне в ратушу, я озвучил все принятые мной решения, касающиеся их, объяснил, почему так, а не как-то иначе, и... Все на этом. В ответ они сказали, что им нужно все обдумать, и ушли. Сказать, что я удивился их поведению, ничего не сказать. Я вообще-то у них не совета или одобрения просил, а озвучил уже принятые решения. Ну ладно, начальники управления уговорили меня не горячиться и дать им все же время на размышления. Я согласился, сказав, что неделя богачам на это, а потом их должны снова собрать в ратуше. И сегодня как раз неделя прошла. Посмотрим, что они там надумали. А если не то, что мне нужно, что ж, у меня сейчас достаточно сил для воздействия на них. Не хотят по-хорошему, значит, будет по-плохому. Мне сейчас в городе не нужны неподконтрольные силы, от которых непонятно чего ожидать. Кто знает, чем они решат заняться. И главное, если будут просто сидеть на своих территориях и оборонять их. Пусть от них и не будет никакой помощи, но с этим можно смириться. Пусть и неприятно. А вдруг они решат свести под шумок какие-то свои счеты? Мне сейчас только боев между людьми на территории Фаргена не хватает. Так что придется действовать с ними жестко и наверняка. Или они со мной, или пусть валят отсюда. Стража вон скучает. Армейцы пока справляются без них, и стражникам пришлось вернуться к своим обычным обязанностям. И после всего случившегося они полностью на моей стороне. Особенно после того, как приказал выплатить определенную сумму семьям всех, кто погиб в первый день обороны. Это было, наверное, самое правильное решение, которое обеспечило мне полную преданность стражи. Понятно, что этим дело не ограничилось. Им всем выдали денежную награду за храбрость, наконец-то доставили нужные артефакты и расходники. Вообще, после того, как я стал бургомистром, их снабжение заметно улучшилось. Хотя и не сказать, что у тех же армейцев или карателей оно хуже. Нет, все, кто участвует в обороне Фаргина, снабжаются как можно лучше. Сейчас это наш приоритет, и ничего за прошедшую неделю не изменилось. Господин Констебль поприветствовал меня Горхат, встретив у входа в ратушу. Он все так же мой сопровождающий. Лишь договорились с ним, что не обязательно встречать меня у порога постоялого двора, где я живу. Я могу и сам дойти до нужного места. А если он вдруг срочно будет необходим мне... — То сообщу об этом по артефакту связи, и ему передадут. Гархат, здоровый с ним, проходя в здание. — Что нового? — Все спокойно, — ответил он, идя рядом со мной. — Закончили заполнять последний склад товарами. — Да, быстро справились. — Ага, наши следили, чтобы все прошло нормально. — Это хорошо, — удовлетворенно говорю ему. Радует, что с этой задачей мои новые подчиненные справились и всего лишь за неделю смогли сделать запас товаров, необходимых для выживания города в течение месяца в условиях полной изоляции. Денег на это ушло немало, но, считаю, лишним не будет. Слишком уж туманно будущее. Понятно, что товары не будут лежать там без дела. Нет, они теперь будут постепенно поступать в торговлю, а им на замену будут закупаться новые». Однако у нас все время должен быть запас. Пусть и постоянно обновляемый, чтобы ничего не испортилось зря. «Стражники подойдут сюда?» Спрашиваю у него, поднимаясь по лестнице на второй этаж ратуши. «Да, скоро будут. Капитан выделил три отряда, усиленных магами. Также он подготовил еще десяток отрядов, если вдруг они понадобятся вам». «Хорошо. Когда прибудут, выстроить их в коридоре в виде почетного караула». Пусть все думают, что они тут для красоты. Будет выполнено. Тойдя до своего кабинета, оставляю Гархата в коридоре и захожу внутрь. «Приветствую вас, господин бургомистр, поздоровалась со мной секретарь. «Мне собирать начальников управлений?» «Да», — отвечаю, захожу уже непосредственно в свой кабинет. Не сказать, что я полностью освоился в нем за это время, но большую часть бумаг и шкафов уже разобрал и изучил. Осталось лишь и разное, по мелочам. Дойдя до стола, освобожденного от стопок бумаг, меня это начало раздражать. Сажусь за него и задумчиво смотрю перед собой. Что нового принесет нам этот день? Несколько минут тишины и в кабинет заглянула секретарь, сообщая, что начальники управления уже здесь. Говорю ей, чтобы запускала их, и начинается очередное совещание. На этот раз оно недолгое. Скоро должны прибыть богачи, и нам нужно закончить до этого момента. Так что быстро обсудили разные вопросы. Впрочем, ничего такого уж важного в этот раз не было. И все они разошлись заниматься своими делами. А я остался ждать, когда нагрянут богачи. И почему я уверен, что все пойдет наперекосяк? Хотелось бы, чтобы предчувствие меня обмануло. Пока ждал, ко мне заглянул Гархат и сообщил, что стражники на месте и готовы выполнять мои приказы. Поблагодарил его и отправил обратно ко всем. А там скоро уже и начали богачи собираться. Общаться с ними будем не в моем кабинете, а в красивом и помпезном зале, предназначенном для важных встреч. Тут и такой нашелся. Пройдя в него, вижу, там уже несколько человек. Всего их должно собраться два десятка, если это никто новый не заявится, а такое тоже может быть, ведь в прошлый раз у меня были не все богачи города, а только те, которые смогли или захотели приехать. Еще полчаса ожидания, и все они собрались. Два десятка богато одетых людей, смотрящих на всех обычных людей, как на дерьмо под их ногами. Никого нового не появилось». «Что ж, господин бургомистр, мы хорошенько обдумали ваше предложение и приняли решение», — произнес один из них. «Зовут Альбором. По сравнению с остальными, не особо богат. Небольшое производство магических артефактов. Очевидно, его назначили переговорщиком со мной». «И какое же оно?» — спрашиваю, нарушая возникшую тишину и пристально смотря на него. Под моим взглядом он сразу занервничал, но быстро взял себя в руки. «Мы вынуждены отказать вам». «В смысле?» — почти искренне удивленно спрашивал него. «Если бы не предполагал, что они могут что-то подобное вытянуть, то удивился бы на самом деле. Это же какими идиотами нужно быть, чтобы решиться на такое? И дело не в самом факте их отказа мне, а в условиях, при которых это происходит». Ладно бы в городе все было спокойно и никаких угроз, но все равно вот так отказывать бургомистру... В прямом, мы отказываемся безвозмездно выделять часть своих ресурсов на снабжение стражей и солдат, находящихся сейчас в городе. Вы ничего не получите от нас. Также мы отказываемся выделять своих людей им в помощь». «Вы хорошо подумали?» Да. «Раз так, тогда время вам до конца дня, чтобы покинуть город». «Что вы себе позволяете?» — выкрикнул кто-то из толпы, а спустя мгновение в зале поднялся возмущенный Гвалт. «Тихо!» — громко говорю, взорвав простенький огненный шар в воздухе над головами собравшихся тут людей. Сработало. Гвалт моментально стих, и на меня устремилось два десятка взглядов. — Раз вы не хотите нам помогать, то в городе вам делать нечего. Если вы не заметили, то у нас здесь зияет громадный прорыв грани, с которым мы не знаем, что делать, и помимо этого из него постоянно лезут твари. — Мы никуда не уедем, — произнес Альбарам, оглянувшись по сторонам и получив поддержку от остальных. — Раз так, тогда вы будете арестованы, как пособники культистов, допрошены, а ваше имущество будет реквизировано на нужды города. — Вы не посмеете! — уверены, — спрашиваю, добро улыбнувшись. — Это какое-то издевательство! Я ухожу! — выкрикнул кто-то и направился к дверям ведущим из зала. — Кто ж вас так просто отпустит? Горхат, давай! Говорю, артефакт связи и двери распахиваются, впуская внутрь стражников. Богачи сразу заверещали и попытались ломнуться в двери, но у них ничего не вышло. Ловко действуя, стражники быстро всех скрутили и положили на пол, обездвиженных заклинаниями. Вот и все. Охрану они с собой не брали, считая, что им нечего опасаться. Некоторые вообще приехали в одиночку, что редкость. Остальные же с парой слуг, которые ничего не смогут поделать с произошедшим. «Что с ними дальше делать?» Спросил у меня командир отрядов стражников. «В тюремные камеры. Допросить, вытянуть всю грязь, провести расследование и вынести приговор». «Вы уверены?» Сомнением спросил он, бросив взгляд на лежащих людей. «Одно дело их просто припугнуть, а другое вот так...» «Уверен». Твердо отвечаю, на самом деле ни капельки не будучи уверенным в правильности выбранной стратегии действий. Но раз я выбрал такую политику, то нужно придерживаться ее до конца. Если узнаю, что кто-то взял взятку и втихаря выпустил кого-то из них, шкуру спущу живьем. Это было тяжелым решением, но считаю, что правильным. Богачи Аргине вообще потеряли страх и считают себя главными настолько, что уже давно начали диктовать свои условия городу, а не подстраиваться под него или хотя бы идти на компромисс. Нужно показать, что, как минимум, сейчас это совсем не так. Правда, слегка страшно представить, чем мне это может аукнуться, если вся эта история с прорывом грани закончится плохо. Хотя, в любом случае, я только что завел себе множество влиятельных врагов. М да, как же быстро меняется моя жизнь. Столько лет прожил без подобного. И нате вам. Передумать и не доводить начатое до конца, а просто припугнуть их. Нет, тогда же будет хуже, они точно затаят на меня зло и будут мстить. А так, ну, это будут делать хотя бы не они лично, а кто-нибудь из их родственников или друзей. В данный момент же мне нужно показать, что бывает с теми, кто идет против меня. Я был готов пойти на уступки, торговаться, но получить полный отказ – это неприемлемо. Теперь же остальные дважды подумают, перед тем, как идти со мной на конфликт. Ну, а те, кого только что арестовали, совсем скоро их имущество будет конфисковано, в том числе и производство. Только последние не будут останавливаться, а просто их товары пойдут на нужды города, оплачиваясь по минимально возможной цене. Никто не собирается разорять и закрывать уже налаженное производство. «Капитан, вы здесь?» – спрашиваю по артефакту связи, когда из зала вывели последнего арестованного. «Да, все пошло по худшему сценарию». «Ага, так что начинайте. К вечеру мы должны закончить с этим». «Хорошо, отправляю отряды. Кстати, мне передали, что ваши специалисты по грани очень хотят переговорить с вами. Похоже, у них что-то есть, но они отказываются кому-либо еще сообщать это». «Логично, что они никому ничего не говорят. Ведь могут отчитываться лишь мне и в столицу. Даже карателям, охраняющим прорыв». Они не имеют права что-либо говорить. Понял. Где они? Где обычно? На стене у прорыва. Немедленно выдвигаюсь к ним. Закончив говорить по артефакту связи, быстрым шагом выхожу из зала и иду к выходу из ратуши. По пути встречаю Горхата и кивком показываю, что мы уходим. У входа в здание меня ждет лошадь на коновязи. Да, я решил все же начать перемещаться по городу вот так. Особенно, когда нужно куда-то относительно далеко. Быстро вскочив на нее, пришпориваю ее и легкой рысью направляюсь к разлому грани. Слуги богачей уже разъехались и разбежались. Никого из них не видно рядом с ратушей. Ох, и грянет скоро буря. Надеюсь, я выдержу ее. Не хотелось бы прогнуться под этих спесивых уродов. Главное, чтобы их не попытались освободить силой. А с остальным как-нибудь разберусь. Промчавшись по улицам Фаргина, быстро добираясь до прорыва, не сравнить с тем, когда приходилось пешком проделывать это расстояние. Лошадь оставляю у временного штаба стражи, там же выясняю, где находятся нужные мне маги и иду к ним. Они в самом деле оказались на стене, собрались на одном из ее участков и что-то оживленно обсуждали. «У вас есть хорошие новости?» — спрашиваю, подойдя к ним. «Новости есть, но, увы, не сказать, что хорошее, ответил мне их командир, пожилой маг. «Не самый сильный из них, но, наверное, или лучший лидер, или самый умный. Не знаю, как они его выбрали». «Я с ними-то особо и не общался. Лишь встретил, обустроил, вел в курс дела и все на этом. Больше мы за это время даже и не виделись. Они занимались своим делом, а я своим». «Не томите, рассказывайте!» «Мы исследовали все, что можно было с расстояния. Результаты необнадеживающие. Это прорыв второй категории, и он продолжает расти, почти незаметно на фоне его текущих размеров и силы. Но, тем не менее, это происходит. Еще он поразительно стабилен». «Какие прогнозы? Когда он перейдет в первую категорию?» «Сложно сказать. По правде говоря, все, что касается прорывов в таких категориях, это лишь теоретические выкладки. Но если верить им, то время у нас еще имеется. Есть способ его закрыть». В ответ все маги отрицательно закачали головами. «Мы не нашли такого способа. Все, что использовалось раньше, оно в нашем случае не сработает. Мы еще никогда не сталкивались с такими прорывами». Нам нужно больше информации, и для этого нам необходимо обследовать его вблизи. Нам нужна вылазка к нему и провести рядом с ним какое-то время. Обследование дело не быстрое. Хорошо, если примерно за час справимся. И это первый раз. Понадобятся ли еще такие вылазки, этого мы сказать сейчас не можем. Но, скорее всего, понадобятся. Чего уж скрывать? Вылазка. Рискованно. Твари лезут из разлома непредсказуемо, но выбора-то у нас и нет. Нам нужно избавиться от него, и раз для этого необходима вылазка, значит, организуем ее. Будет вам вылазка. Единственное условие — вы беспрекословно подчиняетесь всем приказам, и если будет приказано немедленно уходить, то так и сделаете. Разумеется, мы же не дураки и все понимаем. Хорошо, готовьтесь. А я пошел все организовывать. Свалилась еще одна забота на мою голову. Развернувшись, спускаюсь со стены и иду искать командира карателей майора, командующего прибывшими к нам солдатами. Проблем с организацией возникнуть не должно, но это все равно время. И кто знает, как здесь изменится обстановка. Это сейчас все спокойно, а уже через пять минут все может перемениться до неузнаваемости.